какие получал Магмед Гирей, да еще прибавить к ним и то, что посылал польский король. Однако Дивлет Гирей не поддался на эти обещания, понимая, что Иван хочет выиграть время. Поэтому летом следующего 1572 года он снова нагрянулся Стотысячную Ордою и опять успел переправиться через Аку воды Михаил Иванович Воротынский, стоявший с русским сторожевым войском у Серпухова, погнался за татарами и настиг их на берегу Лопасне, не доходя верст пятидесяти до столицы. Тут в нескольких неудачных сватках хан потерял много людей, после чего повернул назад и поспешно ушел. Вместо прежнего требования Казани и Астрахани хан теперь мирился на одной Астрахани — Но Иоанн тоже вновь переменил тон и не соглашался уже ни на какую уступку. Как невелико было бедствие, произведенное погромом Москвы от Девлет-Гирея, но оно только на короткое время прервало заботу Ивану Васильевичу об отыскании себе третьей супруги, а своему старшему сыну Ивану I. Царица Марья Тимгрюковна скончалась в 1569 году, и ее смерть тиран не переминул приписать тайной отраве от своих Воображаемых недругов. Более двух тысяч знатных и незнатных девиц было собрано в Александровскую Слободу. Из них царь выбрал для себя Марфу, дочь новгородского купца Василия Собакина, а для царевища Ивана Ивановича Евдокию Богдановну Сабурову. Незнатные отцы этих избранниц немедленно получили боярский сан, другие родственники Марфы, возведены кто в Окольничии, кто в Кравчие. Но во время приготовления к свадьбе царская невеста занемогла. Тем не менее, обе свадьбы одна за другой были отпразднованы с обычными обрядами и церемониями, а спустя две недели после венца царица Марфа скончалась. Неизвестно в точности, была ли она жертвой зависти и придворных козней или естественной болезни, но подозрительный тиран отнес ее кончину злонамеренной порче. Он заодно начал разыскивать между боярами и виновников ее смерти и изменников, приведших крымского хана на Москву. Мучительство и казни оживились с новую силою. В эту эпоху погибли, между прочими, брат бывшей царицы Марии Михаил Тимгрюкович, Иван и Василий Яковлевы, Замятня Сабуров, Лев Салтыков и другие. Недовольствуясь упомянутыми выше изысканными способами казней, тиран некоторых осужденных им истреблял еще тонким ядом, умерщвляющим в назначенный заранее срок. Его для сей цели приготовлял придворный врач Елисей Бамелий. Этот Бамелий по происхождению голландец, получивший образование в английском Кембриджском университете, старался втереться в доверенность царя и угождать его диким порывом. От такого яда погибли тогда бывший царский любимец Григорий Грязной, князь Иван Гвоздев Ростовский и прочие, а далее, как на следующий год, после отражения крымского хана на берегу Лопосни, сам победитель, его знаменитый воевода Михаил Иванович Воротынский, также пал жертвою свирепости тирана, для которого слава и заслуги Отечеству были только лишним поводом к подозрениям и зависти. Если справедливое известие Курбского, то собственный холоп обвинил Воротынского в замысле извести царя посредством колдовства. Как ни нелепо подобное обвинение может быть внушенное самим тираном, но его было достаточно для того, чтобы доблестного воеводу пытали огнем и потом едва дышащего послали в заточение, так что он скончался на пути. Тогда же погибли князь Никита Романович Адоевский и боярин Михаил Морозов. Немного после князь Куракин и родственники покойной царицы Марфы, дядя Григорий и брат Каллист, и многие другие. Между тем, потеряв третью свою супругу, Иван Васильевич почти немедленно, в том же 1572 году, вступил в новый брак, четвертый. Выбор его пал на девицу Анну Алексеевну Колтовскую. Но так как сей четвертый брак по правилам церкви был незаконный, то царь обратился к духовенству — Он созвал в Москве собор епископов и написал ему смиренное послание, моля утвердить его новый брак, а предыдущий не считать задействительный, ибо Марфа только по имени была царица и представилась девою. Собор не посмел противоречить и утвердил брак, возложив на государя легкую епитимию. При всем, чтобы предупредить соблазн для народа, собор под страшной церковной клятвой запретил всякому иному вступать в четвертый брак. За смертью митрополита Кирилла на этом соборе председательствовал угодник тирана новгородский архиепископ Леонид. Тот же собор избрал нового митрополита именно Антония, бывшего архиепископа Полоцкого. Около трех лет.